Голова пятнадцатая. Ранее лежит на кровати, бледная, со спариной на лбу. Дыхание поверхностное, а пальцы судорожно сжимают край одеяла. Кажется, она пришла в себя, но сама не своя от боли. Я осторожно присаживаюсь рядом и кладу руку ей на лоб. Горячо. «Ранее где болит?» – спрашиваю тихо. Она едва приоткрывает глаза, сжимает зубы и проводит ладонью по низу живота, еле слышно говорит «Тут». Я киваю. «Можно я осмотрю? Я женский врач, доктор, лекарь». Я перечисляю все известные мне синонимы, пока лицо ранее не расслабляется. Я сначала щупаю живот. Он мягкий, но девушка тут же жмурится и подтягивает к себе ноги от боли. Как давно это началось? Два дня. Была у врача. Спрашиваю, вижу на лице ранее непонимание. Лекаря. Она мотает головой, сглатывает и шепчет. Я знаю, что это такое. Женская огненная лихорадка. Просто оставьте меня в покое, и все пройдет. Что это за болезнь такая? Впервые слышу. Хотя это же другой мир. Тут наши заболевания могут совсем по-другому называться. У меня здесь нечем измерить давление. Могу только пульс по старинке отсчитать. Я беру раннюю за запястье и оглядываюсь в поисках часов. И их нет. Ну как же этот мир неудобен? Приходится ориентироваться примерно. 65 ударов в минуту. Пульс нормальный. Нет у меня денег на змея. Вдруг выдыхает с обреченностью ранее. И я замираю. Что это значит? Я смотрю на сухие губы девушки. Так как она не спешит мне отвечать, бегу на кухню наливаю с кувшина в чашу воду. Возвращаюсь, приподнимаю голову ранее и даю попить несколько глотков. Хватит, пока я не поняла, что с тобой. При чем тут змей? Это связано с твоей болезнью? Конечно. Берта уже год и месяц, а я так и не купила ему змея. Очень интересно, но ничего не понятно. Я не вижу связи. Ранее прикрывает глаза, а когда открывает их снова, обводит взглядом спальню. Где сынок? Кто там? Она обеспокоенно пытается приподняться. В кроватке Мари, а Берта на руках Эрни. Они сейчас приведут врача. то есть лекаря. «Не надо. Я знаю, что со мной. Сейчас лекарь золотой издерет за то, что я и так знаю». Ранее хватает меня за руку. Я присаживаюсь на край кровати. «И что же ты знаешь?» «Говорю уже. змея Берту надо, а у меня денег нет». «Она бредит от лихорадки?» «Сейчас», говорю я. Нахожу чистую тряпку, смачиваю ее и кладу на лоб ранее. Она облегченно вздыхает. Я дотрагиваюсь до ее рук и ног. Они ледяные, несмотря на то, что ранее вся горит. Ясно, у нее спазм. Я начинаю растирать кисти рук ранее, а она округляет на меня глаза. Ты что делаешь? Когда конечности холодные, это спазм. Помогает растирание, сразу станет легче. А пока расскажи мне поподробнее про эту болячку. А ты не знаешь? Не знаю. Откуда ты тогда? И дочка же есть. А если бы сын был, как ты? Отчитывания ранее резко кончаются из-за спазма внизу живота. Она сжимается в позе эмбриона. Я снимаю с ранее поношенные тканевые туфли и начинаю растирать ноги. «Не надо! Грязные!» «Я тебе уже говорила, что я женский врач, то есть лекарь». «Какой же лекарь не знает про женскую огненную лихорадку?» Бормочет ранее с закрытыми глазами, лежа на боку. «Я не из этих мест. Я не говорю, что из другого мира, мало ли, ещё на съедение этим самым змеем отправят». Растираю ноги и руки ранее до момента, пока они не становятся одинаковой температуры со всем телом. Ей заметно легче. Она распрямляет ноги, губы розовеют. «Можно убрать тряпку?» «Мешает». Ранее стягивает мокрый хлопок со лба еще до моего ответа. У нее и голос бодрее, и цвет лица лучше. «Лекаря, не пускай». Заложный вызов вдвое меньше заплатим. Ранее присаживается на кровати, подтягивается к изголовью, чтобы опереться на него спиной. Так почему у тебя эта женская огненная лихорадка? Я подаю ей чашу воды. Она пьет маленькими глотками и в промежутках говорит: Когда драконьям-сыновьям исполняется год, им нужен змей. Они проходят через ритуал единства. и после становятся побратимыми, обмениваются энергией на протяжении всей жизни. В этот момент мальчик уже не может пить материнское молоко. Если женщина не отлучает его от груди, то включается природа, и возникает женская огненная лихорадка. Я несколько секунд усваиваю информацию. Это случилось после того, как ты покормила Мари. Мари ни при чем. Просто у меня нет денег на змея, вот и все дела. Я не припоминаю пять золотых закормления, от которых ранее отказалась. Наверное, страх перед темратом сильнее этих мучений. Спрошу другое. А если прекратить грудное вскармливание? Это может помочь. Но я живу на деньги от кормления других малышей. У меня двое крох в округе, которых я подкармливаю. Мне платят. С таким маленьким ребенком, как Берт, мне не найти другую работу. Но этих денег нам хватает только на самое основное. Я же одна. Муж умер, когда Берт еще в животе был. Вот значит как. Я осторожно говорю. Мне кажется, Эрни не против тебе помочь. Взять деньги дракона? Стать его. Эрни тебе не нравится? Мне так не показалось. Кажется, между ними точно есть какие-то чувства. Просто ранее хранит траур по мужу. Я поклялась матери Грегоре, что буду носить трехлетний траур. Она и без того упрекает меня в том, что я не ношу черное, как все вдовы. А я просто экономлю и не покупаю новые платья. Ему там все равно, какого цвета на мне одежда. Он видит мою искренность. Меня очень впечатляет история ранее и тонкости этого мира со змеями. Я даже несколько секунд сижу в тишине. И тут мы слышим звук шагов по ступеням. «Скажи лекарю, что это ложный вызов». Ранее хватает меня за руку. «Пожалуйста». Ох, как врач я очень против самостоятельной постановки диагноза. А вот как женщина прониклась ее историей. Как же быть?